Ноябрьский Петербург был похож на темный скелет. Деревья в скверах и парках чернели голыми ветвями. Казалось, ивы над прудами ушли головой в землю, выставив на всеобщее обозрение причудливо изогнутые корни. Не просыхающий от постоянных дождей асфальт причмокивал под торопливыми шагами пешеходов. Но Елене торопиться было некуда. Она просто шла. Шла и радовалась тому, что ноги стали послушны ей, хотя голова по-прежнему не держалась, а руки горестно свисали к земле. Прошла неделя, как Елена и Вероника вернулись с курорта. Игорь встречал их на новенькой недавно купленной машине, зеленовато-серебристый корпус Audi. был наряден и вместителен. Вероника скромно села на заднее сиденье, Елена рядом с Игорем. Теперь для неё наступил нескончаемый отдых. С хозяйством управлялась Зоя Платоновна, мать Вероники. Как причудливо повернулась жизнь этой женщины. Вначале помогала престарелой соседке, теперь её дочери Елена остро ощущала свою ненужность. Все вокруг были увлечены какими-то делами: детьми, работой, домом. Игорь уговорил Веронику поступить работать в его фирму. Рефлексотерапевт придавал вес лаборатории, выпускающей медицинские приборы. Спектр медицинских услуг фирмы расширился. Помимо массажа клиентам предлагали курс иглоукалывания. Работал аптечный киоск. Прижилась в фирме и пенсионерка Нина Георгиевна. В чьи обязанности входила реклама. Елена видела, что мир прекрасно обходится без неё. Она для всех только обуза. Начал накрапывать дождь, поднялся ветер. И Елена, покинув сквер, заторопилась домой. На кухне Зоя Платонна заканчивала готовить обед. Она теперь приезжала на Площадь Мужества через день. Зоя Платонна накрыла на стол и посадила Елену обедать. В санатории Елену кормил с ложечки Игорь или санитарка. Теперь она сама. обладевала непростыми для неё навыками. Скособочившись и подняв плечо, Елена взяла ложку и зачерпнула ею суп. Низко склонив голову к тарелке, справилась с первым, потом так же мучительно и терпеливо съела второе блюдо. После обеда она стала помогать Зое Платоновне готовить ужин. Резка овощей для салата Была для Елены не столько работой, сколько лечебной физкультурой. Кисти рук и пальцы к счастью сохранили свои функции, но поднимать руки Елена не могла. После ужина Зоя Платоновна уехала домой, Игорь ещё не возвращался. Елена послонялась по квартире, потом взяла телефон, Наушники и микрофон, укреплённые на обруче, держались на голове самостоятельно, как у телефонистки. Этот телефон был собственной разработкой Шурика. Он чем мог, старался помочь сестре. Елена, перебирая пальцами кнопки, набрала номер Татьяны. Татьяна обрадовалась её звонку. Та впервые после возвращения из Сочи позвонила ей. Однажды Таня сама позвонила Елене, но тогда Елена завершила разговор очень быстро. А теперь, кажется, настроена на обстоятельную беседу. Танюша, ты можешь сейчас говорить? Да, Леночка. Только только уложила Пашку. Такой стервец. Целый день проспал, а как ночь-то капризы начинаются. Ну, кажется, затих. Ты-то как себя чувствуешь? А я, Таня, не чувствую, размеренно и без интонаций проговорила Елена. Даже рассказывать тошно. А Игорь как? поинтересовалась Татьяна. Она догадывалась, что появление нового врача в фирме не случайно. Тебе, пожалуй, это лучше известно. Елена помолчала. Потом в порыве отчаянной откровенности призналась: "Знаешь, эти долгие вечера, когда я знаю, что он с Вероникой, для меня самое тяжёлое время. А почему ты думаешь, что он с ней?" Догадка Елены была вполне правдоподобна. Но может у неё есть конкретные сведения. Елена рассказала о своих неоднократных видениях между сном и явью. Многие из них потом подтверждались в реальной жизни. Леночка, да ты теперь у нас ясновидящая, воскликнула Татьяна. Такие случаи известны. После травмы мозга у тебя ведь мозг пострадал. принцип олити, некоторые становятся экстрасенсами. Я вот тоже прежде, а теперь после рождения Павлика всё куда-то ушло. Пропало внутреннее зрение. Только приметы умею объяснять. Ну да ладно, массаж тоже дело прибыльное. Знаешь, сейчас Шурик новый прибор испытывает. на степень экстрасенсорных способностей человека. Тебе надо обязательно протестироваться. Да ладно, Тань. Даже если я и стала, как ты говоришь, ясновидящей, обойдёмся без тестирования. Мне жить нечем. Какой-то стержень во мне сломался. К чему лечиться, если жизнь без Игоря для меня не имеет смысла? Ты думаешь, он уйдёт? встревожилась Татьяна. Не в этом дело. Уйдёт или останется. Я сама не хочу его удерживать, я же не Ольга. Да и положение моё сама понимаешь. Да, всё в руках Господа, согласилась Татьяна. Кстати, Лена, я давно в церкви не была. Подежжь завтра. Вместе в Никольский собор зайдём. А после ко мне, оттуда 5 минут ходу. Ну что ты, Танечка? Ты же знаешь, я не верующая. А твой Львиный мостик навестить верных стражей не хочешь? Зашла Татьяна с другой стороны. Напоминание о Львином мостике взволновало Елену. Оказаться в районе своего детства Кажется, это то, что ей сейчас надо. Оглянуться назад, проанализировать свою жизнь, что она успела сделать хорошего, а где поступала не так. На душе было неспокойно. Как же далека она от церкви, от Бога. Может, в нём она найдёт теперь утешение. Они договорились с Татьяной что завтра уточнят место и время встречи. Завтрак с вечера, приготовленный Зоей Платоновной, Елена разогрела в микроволновке. Потом Игорь сам сварил две порции кофе и поставил на стол. Прихлебывая бодрящий горячий напиток, Елена поинтересовалась, какие планы у Игоря на сегодня. И не сможет ли он подвести её на машине до Никольской церкви? Если он согласен, она позвонит Татьяне. Игорь слегка удивился такому желанию. Набожностью Елена не отличалась, однако он понимал, что сидеть дома в четырёх стенах невыносимо, и потому приветствовал всё, что могло укрепить её дух. Игорь вёл машину с величайшей осторожностью, ведь рядом сидела Елена. Ему, как прежде, хотелось рассказать о многом, что произошло в фирме за последнее время. Однако возникшая между ними запретная тема, тема Вероники, мешала откровенному разговору. Всё же Игорь заговорил о том, что возмутило его и не имело касательства к нехорошей теме. Представляешь, ёлка, звонил Алексей Ерофеев и просил одолжить ему порядочную сумму денег. Какая наглость! Словно он не причастен к краху моего издательства. Трудный случай, Елена задумалась. А он сказал, зачем ему деньги? Да, жалостливую историю наплёл. что его якобы кинули, требуют деньги по каким-то обязательствам, к нему не имеющим отношения. Я, честно говоря, в его разборки не очень и вникал, своих забот хватает. Ты ему не веришь, думаешь, не отдаст долг. Дело не в том, верю или не верю. Душа не лежит его выручать. Да и нет у меня лишних денег, видишь, сам взял кредит, чтобы машину купить. Елена вспомнила, сколько бед принесло предательство Алексея, когда год назад рухнуло издательство. Просто удивительно, что Игорь так быстро сумел подняться. Конечно, если бы ни акции, чудо не произошло бы. Акции да личная инициатива... вывезли Игоря и на этот раз. И всё-таки странно, что Алексей обратился к своему бывшему врагу. Должно быть, сильно его припекло. А наличная валюта у нас есть? Что ты? Все средства в обороте. Так мелочишка завалялась. Но ты права, о наличке стоит позаботиться. Я собираюсь на следующее лето отправить тебя с Зоей Платонной на курорт, куда-нибудь в Швейцарию, а для этого баксы нужны. До следующего лета еще дожить надо, — вяло отозвалась Елена. Перспектива поездки в компании со старой сиделкой вовсе ее не радовала. Так или иначе с Ерофеевым покончено, пусть сам выпутывается. Тут все точки над и поставлены. Елена не испытывала злорадного чувства к Алексею, но и сочувствие он не вызывал. Игорь прав, всем не поможешь, а главное, никто теперь не в состоянии помочь ей. Когда за окнами машины замелькали фасады старой части города, у Елены возникло новое решение. Она взглянула на часы. До назначенной встречи в церковном садике с Татьяной ещё минут 20. Остаток пути она проделает пешком, прогуляется по любимым местам. Не доезжая квартала до церкви, Елена попросила Игоря высадить её. Тот остановил машину на углу Малой Подъяческой. Елена неторопливо прошла мимо своего бывшего дома. В груди ожили забытые детские ощущения. Глаза, теперь всегда опущенные вниз, видели лишь асфальт до да крыши люков на нём. На этих люках они с подругами играли в домики, перебегая с крышки на крышку. Можно сказать, что теперь Люк под ней провалился, и домик её оказался в мрачной глубине, вдали от других людей. Тут она увидела на асфальте под своими ногами нарисованные мелом квадраты классиков. Другие девочки теперь рисовали их, но Елене чудилось, что время сохранило корявые линии, начертанные её рукой. Она попробовала поджать одну ногу и слегка подпрыгнуть. Не получилось. Да, она совершенно немощна. Елена дошла до конца улицы, упирающейся в канал Грибоедова, и остановилась. В угловом здании за оградой помещался, как и прежде, дом ребёнка, приют для обездоленных малышей. В песочнице копошились мальчики и девочки. в одинаковых пальтижках в серую клеточку. За детьми надзирала толстая няня в белом халате поверх ватника. Она гнусавым простуженным голосом окрикивала то одного, то другого, нарушителя, шагнувшего в сторону от песочницы. Елене стало жаль малышей, обречённых расти среди чужих людей. Девочкой она бывала пробегала мимо, не задумываясь о судьбе брошенных детей, а сейчас ощутила себя такой же ненужной, как эти несчастные дети. Но у детей было хотя бы будущее, у неё только прошлое. А жить одним прошлым невозможно. Няня подозрительно посмотрела на настоящую за оградой женщину. И Елена отошла. Она пересекла узкую полоску набережной канала и зашла на горбатый львиный мостик. Четвёрка грязновато-серых львов привычно восседала по углам. Они сжимали своей пастью металлические стержни, которые удерживали мост. Капли утреннего дождя поблёскивали сиденой. в их косматых гривах. За минувший год львы, казалось, постарели на десятилетия. Елена остановилась на середине мостика и посмотрела вниз, на воду. Она вспомнила, как перед самой встречей с Игорем два года назад на этом месте потеряла беретик. Ветер сорвал его с головы и сбросил в мутную воду. Куда устремилась? Суконная лодочка на просторы Невы и Финского залива или, пропитавшись грязной водой, медленно опустилась на дно? А что, если и мне, вслед за беретиком, сразу решительно вниз головой? Еле она ощутила, как гулко застучало сердце. Неожиданным препятствием этому намерению стала ее физическая немощь. Ведь она не сможет даже перекинуть ноги через ограждение мостика. Резким движением Елена навалилась животом на чугунные перила и согнулась почти пополам, нависнув над коричнево-зелёной поверхностью воды. Волосы соломенной завесы прикрыли её лицо. Неустойчивое равновесие удерживало Елену на перилах, вмятых в тело. Вот он выход, который избавит её и Игоря от дальнейших страданий. Сквозь мутную толщу воды белела какая-то цементная глыба с торчащими прутьями железной арматуры. Глубина в этом месте была невелика, но она, ограниченная в движениях, захлебнётся даже на мили. Елена представила Как обнаружит её зацепившееся за ржавые прутья тело, с налипшими фекалиями и коричневым илом, зрелище не из приятных. Но сейчас и эта картина не испугала её. Мысли сузились до луча, подобного тому, что проникает в темноту из-под двери, закрывающей освещённое пространство. Не всё ли равно Как я буду выглядеть потом? Вряд ли хуже, чем сейчас, когда все шарахаются от меня. Из-под моста в ленивом и неторопливом течении выплыл использованный презерватив, за ним другой. Елена вспомнила, как на днях подобрала с пола, не весть откуда выпавшую упаковку с этим изделием. Обранить её мог только Игорь. и предназначалась эта резинка несомненно для его встречи с Вероникой. Игорёк, луч сознания чуть расширился, Елена качнулась назад, пытаясь выпрямиться, но непослушные руки упрямо тянули в бездну. Щемящее чувство любви к Игорю вдруг захватило Елену. Что она делает? Разве сможет Игорь быть счастлив после такого её ухода? Разве она хочет наказать его? Нет, конечно, нет. Елена снова сделала попытку разогнуться, но её усилие привело к обратному эффекту. Ноги слегка оторвались от деревянного настила моста. Теперь она касалась его только кончиками пальцев. Елена замерла в ужасе. Она была не в силах поправить ситуацию, любой порыв ветра сделает за неё выбор. Вдруг сильные руки схватили её за талию и резким рывком дёрнули назад. Она почувствовала под ногами твёрдую опору и тяжесть своего тела. Ты что, девка, спятила? Так и доиграться можно. Слышенный раньше гнусавый голос теперь был обращён к Елене. Толстая нянька из сиротского дома крепко держала её за пальто, продолжая ругать, как неразумного ребёнка. "Я случайно", пролепетала Елена. "Ладно, девка, гуляй". Толстуха отвела руки от Елены. "Большой грех ты на душу взяла". И помни, Бог дважды не спасает. Ты где живёшь-то? Дойдёшь до дому? Я бы проводила, да не могу, на мне ребятишки. А ты пострел куда? закричала няня уже на малыша. Он вслед за ней вышел за калитку. Грозно переваливаясь с боку на бок, она побежала к детям.